Частный детектив ушел, прикрывая описанное пальто папкой с документами. Галина тоже вышла, унося на руках Энни. Собачка выразительно закатывала глаза и делала вид, что сейчас упадет в обморок от стресса. По повадкам она очень напоминала Пуи, такая же прохиндейка. И Лёня подумал, что они с Энни очень понравились бы друг другу. Однако сейчас следовало думать о другом. Леня привентил обратно телефонную розетку и сказал, что тут все в порядке. Партье медлил, уж очень не хотелось посылать мастера по этажам, и тут за спиной Лёни раздался женский голос низкий, хрипловатый, который мог быть мурлыкающим, как у кошки, и страстным, как у пантеры. То есть именно такой голос подходил женщине восточного типа, неутешной вдове Земфирии Патовой. «У меня не работает телефон», — сказала она. «Безобразие! Это называется приличная гостиница. И мобильный разрядился. Могу я воспользоваться вашим аппаратом?» «Этот аппарат, дама, тоже не работает», — ответил Леня, удачно скрыв вздох облегчения. «Уж не знаю, каким образом, но во всем доме телефоны отрубились». Тут он немножко приврал потому что прекрасно знал, каким образом случилась сия неприятность. «Начните с моего номера!» Приказным тоном сказала Лола и пошла наверх, не дожидаясь ответа. Леня отправился за ней, громко топая и кусая губы, чтобы скрыть радостную улыбку. Лола нашлась. Вот она, рядом. С ней ничего не случилось. Теперь-то он ее никуда не отпустит. В коридоре попалась им навстречу горничная, посмотрела волком, но ничего не сказала. Лола закрыла за ними дверь номера и прижала палец к губам. Это означало, что разговаривать нельзя, в номере могут быть жучки. Да Леня и сам это прекрасно знал. «Вы скоро управитесь?» – спросила она с нетерпением в голосе. «Скоро, дама, только кошки родятся!» – наставительно ответил Леня полностью войдя в роль. «Может, у вас обрыв на линии в таком месте, куда и добраться нельзя? Тогда придется стенку долбить. А у меня таких инструментов нету, бригаду вызывать нужно». «Так работайте!» Лола показала глазами на дверь. Сама же пошла в ванную и пустила там воду на полную мощность. Одним прыжком Леня подскочил к двери и рывком распахнул ее. Перед дверью никого не было, только вдалеке мелькнула та самая горничная, удалявшаяся с самым независимым видом. Лёня пристроил изнутри на ручке двери свой чемоданчик и отправился к Лоле в ванную. От горячей воды зеркало запотело, и Лола увлеченно писала на нём. Сначала появилась цифра 2, и Лёня понял, что тех людей, что связались с Лолой, двое. Лола оторвалась от зеркала и сделала рожу. Нижняя губа поползла вниз. Уши сами собой отопырились. Все лицо приобрело туповатое и одновременно брезгливое выражение. Потом Лола поднесла руки к рту и беззвучно заговорила, как в рупор. После чего ткнула пальцем в маркиза. Леня поднял брови. И Лола торопливо закивала. «Да-да, мужчина именно такой. То есть никакой». Полный олух, но голос его безумно похож на Ленин. Дальше Лола нарисовала на зеркале силуэт женщины с длинными волосами и поставила рядом восклицательный знак. Так что Лёня сразу понял, что женщина в преступном дуэте главная. На немой вопрос своего компаньона, за каким чертом той парочке все это нужно, Лола молча пожала плечами. Настала очередь Маркиза заниматься живописью на стекле. Он нарисовал лову, всклокоченную с безумно вытаращенными глазами, бегущую, роняя на ходу тапочки и интимные предметы туалета. Лола поняла так, что нужно ей немедленно уходить из гостиницы и спросила глазами, почему. Леня написал на зеркале имя Галина. «Ну и что?» – спросила Лола, вскинув для этого брови. И Патова, дописал Леня. Лола разинула рот и маркиз принялся бурно жестикулировать. Не зря партнеры провели вместе больше двух лет. Провернули массу успешных операций и понимали друг друга с полуслова, полувзгляда и полужеста. До Лолы очень быстро дошло, что волею судьбы она оказалась в одной гостинице с настоящей вдовой Василия Петровича Ипатова, которая тоже ищет своего якобы покойного мужа, и что ей, Лоля «Надо немедленно уносить отсюда ноги, а то, может быть, большая беда». Она еще, как назло, подружилась с этой галиной на почве собачек, так что и там могут подстерегать неприятности. «Но это же надо!» Лола сделала большие глаза. «Не трать время, быстро смывайся!» Леня грозно насупил брови. В это время раздался грохот упавшего чемоданчика с инструментами. Упал он не просто так. Чья-то рука трогала ручку двери. «Да что же это такое?» – вскричала Лола, увидев на пороге всю ту же горничную. «Да когда же будет в этом вертепе порядок? Телефон и тот не работает. Вы нашли неисправность?» Набросилась она на Леню. «У вас все в порядке». Леня попятился, прихватив чемоданчик и перешел в соседний незанятый номер. «Имейте в виду...» — угрожающе начала Лола. «Имейте в виду, что я немедленно ухожу отсюда. Сегодня же! Это не номер, а проходной двор. Свинарник!» Горничная обиженно поджала губы. Но Лола в данном случае была права. Маркиз успел здорово наследить на полу. «Держат тут, как в тюрьме!» — разорялась Лола. «А с какой стати? Единственное, в чем я виновата — так это в том, что обратилась к некомпетентным и беспомощным людям. Подумать только. Мне рекомендовали Леонида как лучшего специалиста в городе. Но если это лучший специалист, уж я тогда не знаю, что и думать. Леня в соседнем номере обиженно хмыкнул. Уж могла бы Лолка охарактеризовать его как-то помягче. Обидно такие слова, незаслуженные в свой адрес слушать. Но я тут ничего не решаю. Смешалась горничная. «И, пожалуйста, не поднимайте шума!» «Это почему же я не должна поднимать шума?» Лола подбоченилась. «Я ничего не сделала! Мне скрывать нечего! Это вы тут все жулики! Слежку какую-то выдумали! Тайны мадридского двора!» Лола не была бы такой смелой, если бы не знала, что в соседнем номере сидит ее верный друг и товарищ Аленя Маркис который, если что, плюнет на конспирацию и прибежит ее спасать. «В чем дело?» — вмешался мужской голос. Известно, что человек слышит свой собственный голос совершенно не таким, каким его слышат другие. Именно поэтому Маркиз не слишком удивился. Лола же вздрогнула, когда увидела рыхловатого мужчину с отопыренными ушами, говорящего голосом ее компаньона. А вот и его непременная напарница и начальница. Губы в кривую улыбку сложила, а глаза злющие. «В чем дело?» – завопила Лола. «Вот как раз о деле-то тут никто не думает. Я сижу тут как дура, а вы где-то мотаетесь на мои деньги». «Аванс вы дали очень небольшой», – буркнул мужчина. «И о нем жалею», – парировала Лола. «У меня предложение». «Давайте разойдемся по-хорошему. Аванс можете сможете оставить себе. Так уж и быть. Спешу на непредвиденные убытки». Девица мигнула горничной. Та вышла и плотно закрыла за собой дверь. Так что Лене, чтобы слышать, пришлось мигом развинтить розетку и расположиться поближе к дыре. «Что вы так волнуетесь?» – недовольно спросила девица. «Мы уже приступили к заданию». «Мы нашли девушку, которая на фотографии рядом с вашим мужем». Маркиз за стенкой так удивился, что даже руками развел. «Шустрые его конкуренты, нечего сказать». «И кто же она?» – процедила Лола. «Ну, вы понимаете, такая девица легкого поведения, профессионалка». «И что? Она опознала моего мужа и подтвердила, что он жив?» Спросила Лола с предыханием, изображая волнение. Напротив, она сказала, что никогда его не видела. Спокойно ответила девица. Лола, которая нисколько не сомневалась в ответе, легко изобразила крайнюю степень ярости. «Так вы зашли в тупик! Я так и знала!» Она заметалась по номеру, хватая плащ, сумочку и мелкие вещи. «Послушайте, это Марина врет!» Вскричала девица. «Это только начало операции!» «Нет уж, вы и меня послушайте!» Вскричала Лола. «Вы представляете себе, каково это, утром надевать тот же костюм, что и вчера?» Девица замялась, признавая за Лолой право на справедливое возмущение. «Я уезжаю к друзьям за город!» Нетерпящим возражения тоном сказала Лола. «Можете связываться со мной по-мобильному». Даю вам сроку три дня. Если не будет результатов, расторгаю договор. За номер расплатитесь сами. С этими словами она вышла из комнаты, громко топая, чтобы Леня за стенкой услышал. Маркиз за это время успел переговорить с ухом. Велел ему ликвидировать обрыв телефонного кабеля и дал еще два поручения. Так что, когда Лола вышла из гостиницы, Ее ждало возле дверей желтое такси с шашечками. Ухо утянул его из ближайшего двора. Водитель заехал перекусить. Маркиз же, кубарем скатившись по лестнице, сунул портье на подпись одну из квитанций, бланки которых всегда носил с собой на всякий случай и затаился в телефонном микроавтобусе. Через некоторое время показалась и парочка. Они очень торопились, чтобы проследить за Лолой. Желтое такси как раз отъезжало. Маркиз пристроился в хвост и не спеша поехал за машиной.